Распусти волосы. Распусти волосы, что тебе срезали. Распустись полностью. Распустись в вольности. Запусти классику. Запусти волосы. Отпусти волосы до да грибной Вологды босиком спеши.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 А одной холодно, пусть кричат мальчики, ужа жди волф бросовых королева голая. Не они слышали, в шалаше шёл колом твоего хвороста, как шуршат, шепотно, как трещат фосфорно. Хоть электрифицируйте полмосковской области. Что читать попусту темней философов среди занюханных и гладиаолусов твои тяжёлые от волненья варфоломеевские волосы застрявшим крестиком белой сирени пустите волосы над своим извергом в майке мегаполиса чтобы заснул в скорости